прилив. Итак, с мая 1905 года лозунг «Долой самодержавия» стал общим местом. Заметим, лозунг хитрый, ведь под ним можно понимать как полную ликвидацию монархии, так и введение конституции. Конституционная монархия – это уже не самодержавие. Так что он устраивал всех. Единства между разными антиправительственными силами не было, но они двигались в одном направлении. Развлечение товарища Красина Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Это одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения, при известном состоянии войска и при известных условиях. Но суть дела именно в том, что террор выдвигается в настоящее время отнюдь не как одна из операций действующей армии, тесно связанные и сообразованной со всей системой борьбы, а как самостоятельное и независимое от всякой армии средство единичного нападения. Да при отсутствии центральной и слабости местных революционных организаций террор не может быть ничем иным. Ленин, Искра, номер 4, 1901 год. К середине 1905 года РСД РП в своеобразном положение. Она вроде бы раскололась на две фракции. Меньшевики даже на проходившие в апреле третий съезд не поехали, а провели в Швейцарии собственную конференцию. Но на самом-то деле все было несколько сложнее. Отчаянная грызня между большевиками и меньшевиками шла в основном в эмигрантской среде. За границей эти вопросы казались очень важными. А вот тем, кто находился в России, так не казалось. Поэтому некоторые региональные организации РСДРП так и остались едиными. В других случаях, хотя и образовывались две структуры, большевистская и меньшевистская, работали все равно вместе. К этому времени РСДРП принял решение о подготовке вооруженного восстания. А как социал-демократы его представляли? Большинство видело это дело так. Начинается всеобщая забастовка, которая перерастает в восстание. К этому были некоторые основания. Казалось бы, в той же Одессе в мае не хватало только организующей и направляющей силы для перехода на новый уровень. Но существовали и те, кто придерживался более интересной точки зрения. К ним относится уже знакомый нам Леонид Красин. Кстати, в вопросе об отношениях большевиков и меньшевиков он являлся принципиальным противником разборок между фракциями, хотя в общем и целом разделял точку зрения большевиков. Но Красин был прежде всего практиком, который находился не за границей, а в Петербурге и полагал, что спорить просто не время. С начала 1905 года товарищ Красин возглавлял весьма любопытную структуру – боевую техническую группу «БТГ» при Петербургском комитете РСДРП. В ее задачи сперва входило издание партийной литературы, а потом подготовка вооруженного восстания. Красин – имел уникальный для революционной среды опыт. Он руководил строительством нескольких электростанций и по этой причине в революционный синдикализм и прочее творчество масс верил слабо. Как-то это выглядело ненадежно. Как нормальный технократ он полагался на организацию и планирование действий. Поэтому с его точки зрения для успеха вооруженного восстания было необходимо наличие хорошо вооруженных, обученных и дисциплинированных боевых групп. Запасы оружия, которые можно раздать в час икс. Четкий план, по которому эти группы будут действовать. Предполагалось, что когда обстановка созреет, эти самые группы начнут и станут центрами притяжения, вокруг которых будут собираться восставшие рабочие. Армию Красин в расчет не принимал. Он полагал, что солдаты перейдут на сторону восставших, когда увидят, что те побеждают. Теперь-то понятно, что тут он несколько ошибался, но опыт Потемкина, казалось бы, подтверждал такую точку зрения. Красин и стал действовать в соответствии со своими взглядами на тактику борьбы за народное дело. Уже в начале 1905 года БТГ направил в Македонию Скосаревского, партийная кличка Омега, химика по образованию. Данный товарищ должен был получить консультацию у известного анархиста Наума Тюфикчиева, который являлся признанным специалистом по изготовлению бомб, известных как македонки. ССР использовали для терактов взрывные изделия, которые можно кинуть под карету или в окно дома, но для уличного боя они решительно не годились. А македонки имели чугунный корпус и в первом приближении напоминали современные гранаты. пручи не выполнил. Он вернулся в Петербург с необходимыми светокопиями, таблицами, графиками и инструкциями по изготовлению македонок. и стали производить в мастерской игрушек в деревне Коломяги. Сейчас эта деревня находится в черте Петербурга. Ребята трудились несколько месяцев и благополучно закрыли фирму, когда заметили слежку. Однако Красин не был удовлетворен, пытаясь еще больше улучшить этот вид гранаты. В качестве корпусов для бомб он стал использовать подходящую по форме и размеру чугунную оболочку электрического кабеля. В своих лабораториях химики БТГ разработали надежные запалы, по мнению Красина, ничуть не уступавшие заводским образцам. Тимати О'Коннор, историк. В июне БТГ разделилось на два отдела. Химические, занятые изготовлением всяких взрывающихся штучек, и технический, который ведал доставкой, транспортировкой и хранением оружия. Одновременно подбирали людей в дружины и по мере сил пытались их обучать. Химики не только закупали динамит, где могли, но и стали производить его сами. Химики БТГ Скосаревский, Пескова, Альфа, профессор Тихвинский, Эльпс, выполняли ее заказы, как правило, в государственных лабораториях где они постоянно работали, правда, порой на подпольном оборудовании, установленном революционерами. Заботясь об их безопасности, Красин запретил им участвовать в каких-либо партийных мероприятиях, изолировав их от других социал-демократов. Впоследствии, именно благодаря таким мерам предосторожности, химики избежали ареста. Тимоти О'Коннор Технари тоже не скучали. Оружие добывали разными способами. Прежде всего, конечно, ввозили из-за рубежа. Основным был северный маршрут через Финляндию. Тащили как пистолеты, в том числе и знаменитые по гражданской войне маузеры С-96, так и винтовки. Впрочем, иногда оружие покупали на месте, а иногда просто воровали. В июле боевики Красина сперли из одной воинской части даже орудие. Шуму было. Красин занимался в тех... и техническим творчеством. К примеру, он разработал укороченный вариант винтовки Браунинга, более пригодный для уличных боев, по сути, не менее знаменитый впоследствии обрез. Во время этого увлекательного процесса он вляпался в дурно пахнущую историю. Речь идет о знаменитом пароходе Джон Крафтон. Суть ее вот в чем. В августе 1905 года финский социалист Кони Зелиакус попытался переправить морем в Россию для революционеров большую партию взрывчатки и оружия. По некоторым сведениям, впрочем, до конца неподтвержденным, деньги на это дала японская разведка. Арсенал предполагалось разделить между всеми революционными группами. Кстати, за границей к этому делу приложил руку Георгий Гапон. Имел отношение к операции Азов. Так что охранка с самого начала держала все под контролем. Итак, на проход было погружено 15,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, 2,5 миллиона патронов и большое количество взрывчатки. До цели Джон Крафтон не дошел. 7 сентября он сел на скалы в Ботническом заливе, а затем затонул. Историки до сих пор спорят, являлось ли кораблекрушение случайностью или люди из охранки подсуетились. Дело в том, что из-за интриг различных революционных групп была неясна конечная точка маршрута. Так Красин прилагал много усилий, дабы пароход отправился не к побережью Финляндии, а к эстонскому берегу, где предполагало все добро загрести себе. Возможно, люди из российских спецслужб и сделали так, чтобы оружие в Россию уж точно не попало. Развлекался красиной грабежом, который тогда для красоты назывался экспроприацией. Так его ребята грабанули петербургское отделение Волжско-Камского банка. В общем, товарищ не скучал и другим скучать не давал. К счастью, как для питерских рабочих, так и для города, вся эта система так и осталась не запущенной. Дело ведь вот в чем. Столица была буквально набита гвардейскими частями, которые, как оказалось, не испытывали ни малейшей симпатии к революционерам, так что мало бы никому не показалось. А вот Ленин явно сделал кое-какие выводы и успешно применил их в 1917 году. А в 1905 главные проблемы накатили на правительство с другой стороны. Самый мощный довод пролетариатам. Что такое всеобщая национальная забастовка? Она не означает, что бросают работу абсолютно все, такого быть не может. Но при данном мероприятии забастовавших предприятий хватает, чтобы парализовать экономическую жизнь в стране. Явление это чрезвычайно редкое. Разнообразных восстаний в XX веке произошло в мире множество. А всеобщие общенациональные забастовки можно пересчитать по пальцам одной руки. Слишком уж разные люди интересы, слишком уж трудно их одновременно вместе поднять. В России это случилось, причем случилось стихийно. Но для сравнения, в мае 1968 года всеобщая забастовка разразилась во Франции. Но там-то существовали мощнейшие профсоюзы, имевшие многолетний опыт трудовых конфликтов. В России 1905 года ничего этого не было. Профсоюзы только-только начали создаваться а это куда более сложные структуры, нежели политические партии. Да и партии были те еще. Считается, что всеобщую забастовку 5 октября объявил Союз Союзов, но на самом-то деле он мог объявлять что угодно. Не та это была структура, чтобы на что-то серьезно влиять. Просто количество переросло в качество. Забастовки по всей Руси Великой шли еще с мая практически непрерывно, став уже привычным фоном. Вот сообщение газет. Русское слово. Иваново-Вознесенск. 17 мая. Город продолжает переживать всеобщую забастовку в полном смысле слова. Оставили работу не только все фабричные, более 30 тысяч, но также сапожники, портные, кузнецы, модистки, огородники. По требованию рабочих закрыты винные лавки. Забастовка пока протекает при замечательном соблюдении порядка. Новое время. Тюмень. 31 мая. 30 мая собрание заводчиков удовлетворило требования рабочих. Дан 9-часовой рабочий день. Увеличен на 25% заработок. Установлен праздничный отдых и медицинская помощь. Заводы не работают, грузчики не грузят. Московская жизнь. Вчера забастовка городских конок продолжалась. Благодаря принятым городской управой мерам удалось с 12 часов пустить несколько вагонов из Покровского парка по линиям Покровской, Рогожской и Семеновской. Здесь вместо кондукторов поставлены артельщики из Новогостинодворской артели. Примечание. Артельщик — это на современные деньги, в скобках, менеджер. Миузский парк продолжал бастовать. Дело отнюдь не всегда проходило мирно. Рабочие были озлоблены, да и эсеры никуда не делись. Наоборот, к этому времени террором среди них стали заниматься все, кто только мог. Вот сообщение русского слова за один день. Рига, 3 мая. Вчера около 10 часов вечера у входа в театр Врете Аполло в полицейский наряд из околоточного и двух городовых, проезжавших скач на параконном извозчике, брошена бомба, взрывом которой околоточному раздробило ногу, а городового смертельно поранило. Тверь. 3 мая. Попытка манифестантов пройти с красным флагом городу была преграждена войсками без выстрелов. Манифестанты стали расходиться. Город охранялся разъездом драгун. На фабриках размещены войска. Кострома. 3 мая. Вчера вечером на городском бульваре толпа молодежи разных училищ и званий произвела манифестацию, бросала прокламации и направилась на Русину улицу, где была остановлена полицейскими, обнажившими шашки. Пострадало несколько человек-молодежи. Убитых не было. Уфа. 3 мая. Сегодня в городском саду во время антракта спектакля тяжело ранен несколькими пулями из револьвера губернатор генерал-майор Соколовский. Злоумышленник скрылся. Находясь почти в безнадежном состоянии, генерал при полной памяти не теряет присутствия духа. А к этому подверглись еще и погромы, но о них будет отдельно рассказ. Вот такая была в стране обстановочка. Причем напомню, что выступления рабочих в 1905 году носили совсем иной характер, нежели раньше. В прошлые годы красные флаги забастовщики не особенно любили, а уж тем более избегали радикальных лозунгов. А теперь со всем нашим удовольствием. К этому времени предприниматели стали куда покладистей и гораздо чаще шли на уступки, тем более что террор стал касаться их непосредственно. Газета «Новости дня». Екатерина Слав. 4 октября убит в своей квартире директор машиностроительного завода Макс Гофман. Убийца не разыскан. Орудие убийства – разрывной снаряд. То есть директора успокоили бомбой. Однако мелкие экономические уступки уже не снимали напряжение. Скорее даже наоборот, рабочие вошли во вкус. 77% бастующих вели борьбу под политическими лозунгами, главным из которых был «долой самодержавие». Но все это оказалось так, разминкой. По-настоящему дела закрутились в октябре, когда забастовка стала всеобщей. Как уже говорилось, никто ею не руководил. Точнее, Союз Союзов полагал, что он рулит, но на самом-то деле среди рабочих лидеров отметились и социал-демократы, и эсеры. А ведь две эти революционные партии, в отличие от либералов, держали курс на вооруженное восстание. Но идейные разногласия никого особо не интересовали, тем более что либералы поневоле вынуждены были взять на вооружение левые лозунги. Так что все кричали «Вперед, ребята!». Бывают времена, о которых лучше всего говорят новостные колонки газет Биржевые ведомости 1 октября по распоряжению административной власти сегодня в Орехова Зуева отправлены две сотни казаков. Как говорят, в Ореховой Зуеве началась общая забастовка. Ходят упорные слухи, что там уже вспыхнули беспорядки События в Москве В течение сегодняшнего дня беспорядки главным образом носили разрозненный характер. В различных местах собирались небольшие группы в 30-40 человек, которые разгонялись с местными полицейскими нарядами. Наиболее серьезным столкновением, потребовавшим вмешательства войск, явилась встреча демонстрировавшей толпы с полицией на воздвиженке. Здесь произошла усиленная перестрелка, во время которой были ранены два казака. Из толпы ранено несколько человек, но число их не зарегистрировано, так как большинство раненых было увезено по домам. Во всех типографиях по-прежнему забастовка. Производятся только частные работы в типографии Левинсона в отделении театральных афиш. Работают исключительно женщины под охраной роты солдат. Русское слово. Харьков. 10 октября. Сегодня с утра началась всеобщая забастовка на местных дорогах. Движение поездов приостановлено. Занятия во всех конторах приостановлены. На улицах толпа останавливает конки и экипажи. Везде войска. Москва. Вчера с утра забастовали служащие водопровода. Москва осталась без питьевой воды. В отдельных конно-железнодорожных парках появились толпы забастовщиков, которые начали выпрягать лошадей из всех вагонов, где кучера стали на работы. Сопротивления оказано не было, и из парка ни один вагон не вышел на линию. Новости дня. Вчера по случаю прекращения работы на электрической станции почти все московские клубы и собрания были открыты, но освещались карасиновыми лампами и свечами. Электричество продолжало гореть лишь в английском клубе, где имеется своя машина. Из приведенных цитат видно, что такое всеобщая забастовка. Нет ни электричества, ни воды. Но особенностью октябрьской забастовки было то, что работу бросали не только рабочие. Новости дня. Вчера вечером группа бастующих фармацевтов, 50 человек, обходила все аптеки и принуждала прекратить работу. Из всех аптек фармацевты ушли. Остались только хозяева. Публики отказывают в лекарстве. Некоторые аптеки совсем закрылись. Примечание. В те времена лекарства не выпускались на фабриках, а изготовлялись прямо в аптеке. Так что фармацевты были квалифицированными специалистами, заменить которых очень трудно. Русское слово. Курск. 12 октября. Все учебные заведения прекратили занятия. Забастовали управы. Губернская, уездная и городская. Вследствие отсутствия железнодорожного сообщения и газет распространяются самые чудовищные слухи. Москва. Вчера за несколько часов до начала скачек забастовали так называемые конюшенные мальчики. Конюхи — и другая конюшенная прислуга. Все они предъявили требования об улучшении своего материального положения. На встречу желаниям конюшенной прислуги первым пошел гражданин Рибапьер, который немедленно удовлетворил предъявленные требования, а затем пошли на уступки остальные владельцы лошадей и их доверенные, и дело скоро уладилось. Но самым страшным было то, что встала железная дорога. Новости дня. Забастовка на Курской железной дороге застала группу московских общественных деятелей в Подольске, где происходило совещание по поводу избирательной кампании. Обратно в Москву пришлось ехать на телегах в которых в летнее время перевозят ягоды. За каждую подводу платили 15 рублей. Биржевые ведомости. Забастовала все время работавшая Николаевская железная дорога. Примечание. Николаевская железная дорога. Петербург. Москва. Министр путей сообщения, князь Хилков, и начальник главного управления железных дорог, инженер Шауфс, лишены возможности выехать из Москвы. Русское слово. На Московско-Брестской, Рязанско-Уральской, Киево-Воронежской и Московско-Ярославской забастовки продолжаются. Тула. 11 октября. Некоторые пассажиры скорого поезда, застрявшие на станции Тула, отправились в Москву на лошадях, согласившись уплатить по 100 рублей и дороже за тройку. Новости дня. Николаевский вокзал охраняется войсками. Утром из Петербурга прибыл в Москву пассажирский поезд номер 13, затем из Лихославля пассажирский поезд номер 31, застрявший в пути. Скорые и курьерские поезда, дойдя до станции Тверь, были возвращены обратно в Петербург. Но, разумеется, не обходилось и без разных веселых историй. Русское слово. Астрахань. 11 октября. Сегодня прекратили занятия ученики старших классов гимназии, реального училища и семинарии, предъявив требования об уничтожении кондуитных списков неклассного надзора и обязательного посещения гимназической церкви. Санкт-Петербург На Васильевском острове была произведена грандиозная женская демонстрация. Жены и родственницы бастующих рабочих потребовали на время забастовки закрытие всех трактиров с крепкими напитками, винных лавок и пивных. Требование было мотивировано, во-первых, необходимостью устранить всякий соблазн для забастовщиков и, во-вторых, стремлением парализовать возможные слухи и сплетни о том, что бастующие пьянствуют. Демонстрация женщин имела успех. Все заведения, торгующие крепкими напитками, были закрыты. Всеобщая забастовка продолжалась до 20-х чисел октября. Потом число стачек снизилось до прежнего уровня. Экономические результаты такие. 30% рабочих добились удовлетворения своих требований, около 60% закончили борьбу компромиссом. А вот политически. Царь раздобрился и издал манифест. Но что же в этой ситуации делали власти? Некоторое время все шло как раньше. Демонстрации рабочих и студентов разгонялись. Активистов революционных партий успешно отлавливали. Но пользы от этого было немного. А уж с главной опасностью, с забастовками, бороться вообще никак не получалось. Раньше особо активных рабочих высылали в глубинку. Теперь высылать оказалось просто некуда, да и сил не хватало. Этим объясняется необычная для России уступчивость предпринимателей. Как мы помним, раньше они чувствовали за спиной свою всю мощь государства, а теперь оказались предоставлены сами себе. Это имело очень серьезные последствия. До господ капиталистов дошло, что власть не способна защитить их интересы. Значит, нужно действовать самим. Первая попытка что-то реально изменить состоялась в августе. 6 августа 1905 года был издан манифест о созыве представительного органа Государственной Думы, которое получило название «Булыгинской» по имени тогдашнего министра МВД Булыгина, назначенного в январе 1905 года взамен Святополка Мирского, который просидел на этом посту несколько месяцев. «Мы видим, люди во главе МВД не засиживались». Подробно говорить об этом проекте нет смысла, так как он являлся мертворожденным. Булыгинская дума предполагалась чисто совещательным органом. К тому же количество людей, имеющих избирательные права, было крайне ограничено. Рабочие таких прав не имели вообще. Да и система выборов оказалась очень заковыристая. Для крестьян, к примеру, они были четырехступенчатыми. Разумеется, рабочим, в общем-то, плевать на демократию. Их бы вполне устроило нормальное рабочее законодательство, введенное указом царя-батюшки. Но что говорили агитаторы, как революционные, так и либеральные? Вот видите, братцы, царь вас снова обманывает. Вам-то ничего от этой думы не светит. Ведь они были правы. Так что ничего хорошего из булогинского проекта не вышло. Вообще-то Николай II осенью 1905 года вел себя не как хозяин земли русской. Он стал подумать о том, чтобы просто-напросто драпануть. Император переместился из царского села в Петергов, где его яхта «Штандарт» постоянно стояла под парами. Правда, от этой затеи его коллективными усилиями отговорили. Вот как полковник Герасимов, на тот момент начальник Петербургского охранного отделения, описывает свое участие в этом деле. «Я высказался решительно против отъезда царя, решивши, что если царь уедет, то с династией в России навсегда покончено. Не будет центра, вокруг которого могли бы объединяться силы порядка, и эволюционные волны захлестнут столицу, а вместе с ней всю Россию. Как не тревожно положение, надо оставаться». Если царь уедет, он уже не сможет вернуться. И ведь Герасимов был полностью прав. Драпани Николай из России в стране началась бы даже не гражданская война, а вообще черт знает что. Хотя бы потому, что к разнообразным, плохо организованным революционерам и оппозиционерам наверняка добавились бы попытки монархистов посадить на трон другого царя, а западные разведки помогли бы всем. Несколько утрируя ситуацию. Представьте, ребята-товарищи Красина в союзе с СССРами поднимают в Петербурге восстание. К ним присоединяются кронштадтские матросы и кое-кто из армейских частей. Между тем, половина гвардии за Николая II, половина за великого князя Николая Николаевича. Весело бы, поразвлекались. К счастью, такого не произошло. Хотя получилось тоже не лучшим образом. Настал час Витте. Именно он являлся автором знаменитого манифеста 17 октября. Вот этот документ полностью. Высочайший манифест. «Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержит всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжкую скорбью преисполняют сердце наше».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 и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность действительно участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь превращению всей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. День в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христова, 1905-е, царствование же нашего, 11-е. На подлинном собственную его императорскую величеству рукою подписано Николай. На подлинном его Императорскому величеству в Петергоф, в 17-й день октября 1905 -го года, благоугодно было собственноручно начертать, принять к руководству. О Государственной Думе и о том, что из этой затеи вышло, рассказ будет дальше. Но и смысле выпуска пары получилось не очень. Да, либералы отказались от лозунга свержения самодержавия. Всеобщая забастовка пошла на спад. Либералы стали готовиться к выборам в Думу. Но даже они воспринимали манифест как первый этап большого пути, рассчитывая дожать правительство до любимой ими Конституции уже легальными методами. А вот ни рабочим, ни крестьянам манифест не дал ровным счетом ничего. Для рабочего же движения все демократические свободы являлись лишь средством. Понятно, что легальные газеты лучше, чем нелегальные. Да и собираться удобнее не в лесу, а как нормальные люди в каком-нибудь зале. Если служащие, чьи профсоюзы преследовали чисто политические цели, прекратили забастовки, то вновь созданные реальные рабочие организации продолжали давить на предпринимателей. Изданный под влиянием народных волнений манифест 30 октября, примечание, Деникин употребляет дату по Григорианскому календарю, Давший России Конституцию. Ударил словно хмель в головы людям и вместо успокоения вызвал волнение на почве непонимания сущности реформы или стремления сейчас же явочным порядком осуществить все свободы и народовластие. Эти сумбурные настроения в значительной мере подогревались широкой пропагандой социалистических партий. Генерал Деникин. Что касается крайне левых, ими манифест был расценен как слабость власти. Значит, еще немного, еще чуть-чуть, и будет власть трудящихся. Тем более, что эсеры, как мы увидим дальше, уже не могли остановить своих людей. Их боевики просто-напросто не подчинялись руководству. Да и эсдеки опасались остаться на обочине. Революционеры и аферисты. С октября 1905 года в некоторых городах стали создаваться советы рабочих депутатов. Они образовывались на голой наглости явочным порядком, благо власти находились в полной растерянности. Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой и с такой легкостью сдавших свои позиции, усугублялся тем обстоятельством, что, воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся им на головы манифестом, устанавливающим новые формы государственного строя. В которых они поначалу не разобрались. Деникин. Новые правила игры были просто-напросто не определены, и каждый их понимал так, как хотел. Первым был создан Петербургский совет рабочих депутатов. Он возник 13 октября, то есть еще до опубликования манифеста. В названии принятом на первом заседании, говорится: В ближайшие дни в России совершатся решительные события. Они определят на долгие годы судьбу рабочего класса. Мы должны встретить эти события в полной готовности, объединенные нашим общим советом. Точное название этой структуры. городской совет рабочих депутатов города Петербурга. Предполагалось, что в нее должен входить один депутат от 500 рабочих. Хотя на самом деле эти нормы были достаточно условны. Всего же в совете состояло 562 депутата от 147 предприятий, 34 мастерских и 16 профсоюзов. Очень интересна их профессиональная принадлежность. 351 металлисты, 57 текстильщики, 32 печатники. То есть большинство являлись представителями квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих профессий. Политические пристрастия распределялись так: 65% социал-демократов, 13% эсеров, 22% беспартийных. Между СДК не существовало единства. Причем разница взглядов не определялась приверженностью к теориям эмигрантских кланов большевиков и меньшевиков. Различие заключалось в степени радикализма. Например, к числу ультра принадлежал меньшевик Троцкий, который в 1902 году бежал из сибирской ссылки. Крайне левые эздеки с примкнувшими к ним эсэрами откровенно тянули на вооруженное восстание. Более умеренные полагали. Ребята, а может не стоит торопиться? Ввиду разброса взглядов председателем Совета стал компромиссная фигура. Беспартийный Хрусталев, Насарь. Кроме уже упомянутого Троцкого, в Совет входил и Красин. Последний рассматривал эту структуру как штаб будущего восстания. Однако имелся возле совета гораздо более веселый товарищ. Речь идет об Александре Львовиче Парусе, Израиле Лазаревиче Гельфанде. Личность эта очень колоритная. Например, он почему-то считается агентом сионизма. Хотя на самом-то деле Парус, скорее всего, являлся типичным авантюристом, который, как было принято среди таких персонажей, сотрудничал со всеми разведками, которые ему попадались на пути. Он, безусловно, был проходимцем, но очень талантливым проходимцем. По происхождению парус сын еврея-ремесленника. Сначала он жил в местечке Березино, потом переехал в Одессу-маму, где связался с революционными кружками. В 1885 году он был учиться в Цюрих и даже получил степень доктора философии. Примечание. Тогдашний европейский доктор – ближе к современному российскому кандидату наук то есть человек, защитивший диссертацию. Одновременно он болтался между разными социал-демократическими организациями, как русскими, так и европейскими, причем оказался на крайне левом фланге. Парвус много сделал для Искры. Собственно, первоначально именно в его квартире в Цюрихе располагалась редакция газет. При этом он, по свидетельству Троцкого, был одержим совершенно неожиданной, казалось бы, мечтой разбогатеть что вообще-то революционером было не свойственно. Главной и весьма сомнительной заслугой Паруса являлась идея перманентной революции. Да, да, ее разработал не Троцкий, а именно Парус. Другое дело, что Лев Давыдович, являясь блестящим журналистом-популяризатором, за эту идею ухватился и нес ее как знамя всю свою жизнь. Так вот, в конце октября Парус нелегально прибыл в Россию. Формально в Совет он не входил. Но развернуть бурную деятельность во многом определяет действия этой структуры. И причина тут не каких-то масонских связях, а прежде всего в том, что Парвус очень быстро сориентировался на местности. Ярким примером может стать его издательская деятельность. К этому времени большевики уже легально издавали газету «Новая жизнь». Примечательно, что редактором был поэт и теоретик символизма Минский, издательницей жена Максима Горького, актриса Андреева. Газета имела тираж 80 тысяч экземпляров. Парвус большевиков переплюнул на раз. Совместно с Троцким он арендовал небольшую русскую газету и, по словам биографа Троцкого Дейчера, превратил ее в популярный орган воинствующего социализма. Эффект был сильным. За несколько дней тираж газеты скаканул с 30 тысяч до 100, а вскоре и вовсе вырос до полумиллиона. Могли бы и больше, но техника не справлялась с удовлетворением потребностей читателей. Секрет был прост. Русская газета являлась типичной, как тогда говорили, газетой и копейкой, то есть изданием, журналисты которого умели писать для массового читателя. Парус добавил революционных идей, и акулы-пера стали выдавать на гора доступные и понятные всем статьи. Специально для любящих скулить о масонском засилье национал-патриотов. Учитесь работать у паруса и будет вам счастье. И вот тут снова возникает вопрос касательно позиции охранного отделения. Что получается? По столице бегает ничуть не скрываясь беглый ссыльный Троцкий. На тот момент никакой амнистии еще не было. Впрочем, Троцкий под нее в любом случае не подпадал. Да и парус никоим образом не мог легально попасть на территорию Российской империи. Кстати, полковник Герасимов, бывший тогда начальником Петербургского охранного отделения, В своих воспоминаниях молчит об этом эпизоде, как партизан на допросе. Эта фигура умолчания подтверждает, что происходящее не являлось оперативными играми. То есть играми-то и являлось, но вот какими? Как мы увидим дальше, Герасимов тоже был интересным персонажем. Более всего в 1905 году Парвус отличился как автор так называемого финансового манифеста. Там указывалось, что самодержавие никогда не пользовалось доверием народа, и не имела от него полномочий. Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно открыто вело войну со всем народом. А потому следует отказаться от амортизационных выплат, так же, как и вообще от всех выплат в пользу государства. При заключении любых сделок, включая заработную плату, оплата должна производиться золотом, А в случае, если сумма не превышает 5 рублей, полновесные монеты. Все депозиты должны быть отозваны из берегательных банков, из государственного банка и выплаты должны производиться золотом. По сути, это попытка повалить финансовую систему страны. И кое-чего пару добился. В постановлении Государственного Совета России за 1905 год по поводу финансового манифеста сказано Среди населения возникла беспримерная в истории нашего государственного кредита паника, вызванная этим преступным воззванием и сопутствующей ему противоправительственной агитацией крайних партий. Истребование вкладов из государственных каз приняло стихийный характер и выразилось к концу отчетного года в громадной цифре 148 слишком миллионов. Одновременно с СИМ значительно увеличились требования производства платежей золотом и весьма возросли операции по продаже валюты, обусловленные отливом капиталов за границу. Заметим, что большевики были тут ни при чем, но, как известно, самые удачные аферы проворачиваются во время революции. А в том, что это была типичная афера, за которой стояли прежде всего французские финансисты, сомневаться не приходится если вспомнить, что автор манифеста через несколько лет стал совершать многомиллионные спекуляции с зерном и оружием в Османской империи и балканских странах, то нетрудно предположить, что и при организации финансовой паники в декабре 1905 года Парус руководствовался не только и не столько желанием помочь революционному делу. Последствия финансового манифеста наводят на мысль о том, что за спиной паруса стояли влиятельные финансовые и политические силы ведущих европейских стран. А революционная риторика паруса и Троцкого на деле служила прикрытием для обогащения западных финансистов и укрепления политических позиций стран Запада за счет России. Емельянов. Историк Такова уж логика революции. К ней неизбежно примазывается разнообразная сволочь. Финансовый Унифес привел к тому, что правительство перестало отстраненно наблюдать за бурной деятельностью Совета. Полиция дождалась очередного заседания, которое проходило в здании вольно-экономического общества на Забалканском, Московском проспекте. Потом здание окружили и повязали всех присутствующих. Арестовали 190 человек. Одновременно была закрыта и газета «Новая жизнь». А вот Красин сумел уйти. Парвус некоторое время скрывался и даже пытался возродить Совет, но вскоре взяли и его. В итоге 15 членов исполкома Совета, в том числе и Троцкий, получили пожизненную ссылку. Парвус всего 3 года. Впрочем, оба сбежали еще по пути. В итоге восстание в Петербурге не состоялось. А вот в Москве вышло иначе. Баррикады Красной Пресни В Москве Совет образовался в конце октября. Тамошние ребята взяли курс на продолжение всеобщей забастовки, которая, возможно, вылится в вооруженное восстание. Таких структур, как у товарища Красина, в Первопрестольной не имелось. Революционеры здесь располагали довольно незначительными силами. Две главных непоседливых структуры СДКСР заключили временное боевое соглашение. То есть все идейные споры решено было оставить на потом, а пока действовать совместно. Впрочем, что конкретно делать, никто толком не знал. Решили. Как выйдет, так уж и выйдет. На то, что забастовка переросла в стрельбу, повлиял малоизвестный эпизод, который почему-то в советской многотомной истории декабрьского восстания редко упоминается. А дело было следующим Начали бузить солдаты 2-го гренадерского ростовского полка. О восстании речи не было. Так, собрались служивые и помитинговали.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 Общие требования были сняты, а в солдатских, кроме свободного увольнения со двора и свободы собраний, не было ничего особо революционного. В самом деле, почему солдат не имеет права спать на подушке и под одеялом? Наверное, нашли бы способ решить такие вопросы. Да и столовые приборы, наверное, отыскались бы. Но дело-то в том, что эти требования в полном виде были напечатаны в социал-демократической газете «Красный пролетарий». Так что революционеры решили, армия против них воевать не станет. Московский совет издал книжку «Советы восставшим рабочим». Наша ближайшая задача – передать город в руки народу. Мы сейчас уже установим свое выборное управление, свои порядки, восьмичасовой рабочий день, подоходный налог и так далее.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 явились в числе 10 тысяч человек к так называемой Киселевской крепости, в которой находится ночная чайна и притон для воров, и принялись громить эту крепость. Была произведена форменная атака. От крепости не осталось камня на камне. Причина разгрома – желание отомстить ворам, которые ограбили рабочего завода Дангауэра Ивана Алексеева, выигравшего крупную сумму на бильярде, а затем убили его, а тело бросили на Владимирском шоссе. Убегая, воры отстреливались. Стреляла и боевая дружина рабочих, причем ранено шесть рабочих и два вора. Явившиеся драгуны, узнав от рабочих, в чем дело, спешились и не принимали участия в усмирении громивших. Сегодня в Москве осуществилась всеобщая политическая забастовка, объявленная накануне Советом рабочих депутатов при участии представителей Железнодорожного и Почтово-Телеграфного союза. В два часа местные власти получили распоряжение об объявлении Москвы на положение чрезвычайной охраны. И хотя об этом еще не опубликовано в городе, но уже принят целый ряд предохранительных мер, и войскам приказано быть наготове. В Манеже расположены кавалерии и пулеметы. По всему городу разъезжают патрули. Забастовка коснулась и учебных заведений. Группа мальчиков из одной частной гимназии обходила все другие учебные заведения и заставляла кончать занятия. Удручающее впечатление производят улицы с заколоченными магазинами. Под влиянием страха даже те, которые торгуют, закрыли окна дощатыми ставнями. Большинство же предпочло вовсе не торговать. Никто не может определенно сказать, чего и кого боится. Тем не менее, все малодушно спешат закрывать магазины. А вот как описывают эти дела участники событий. Большевик Мартын Лядов. Городовые стоят как-то пугливо, озабоченно. Кое-где уже с утра начали снимать городовых с постов и обезоруживать их. Один подросток обезоружил шесть городовых. Он сделал себе из мыла нечто похожее на Браунинг, вычернил его и с этим оружием подходил к постовому, кричал руки вверх и вытягивал из кобуры настоящее оружие. Было несколько случаев убийства городовых, не желавших отдать оружие. Дальше пошло еще веселей. Штаб дружинников Пресни приговорил к смерти и расстрелял начальника сыскного отделения войлошникова и помощника полицейского пристава Сахарова. К 9 декабря рабочие начали строить баррикады. А что же власти? Московские власти оказались в полном провале. Полицейские при попытках штурма баррикад действовали по принципу. Они слишком ли активно мы атакуем. Солдаты также. Они отступали при первых выстрелах. Но все-таки войска были сильнее повстанцев. Новое время. Москва, 10 декабря. Сегодня революционное движение сосредотачивается главным образом на Тверской улице между Страстной площадью и Старыми Триумфальными воротами. Тут раздаются выстрелы, орудия и пулеметов. Сосредоточилось движение здесь еще в полночь на сегодня, когда войска обложили дом Фидлера в Лобковском переулке и захватили здесь всю боевую дружину, а другой отряд войска – остальную охрану Николаевского вокзала. План революционеров заключался, как говорят, в том, чтобы сегодня на рассвете захватить Николаевский вокзал и взять в свои руки сообщение с Петербургом. А затем боевая дружина должна была идти из дома Фидлера, чтобы завладеть зданием Думы и Государственным банком и объявить Временное правительство. Сегодня в 2,5 часа утра двое молодых людей, проезжая на Лихаче по Большому Гнезняковскому переулку, бросили в двухэтажное здание охранного отделения две бомбы. Произошел страшный взрыв. В охранном отделении выломана передняя стена, снесена часть переулка и разворочено все внутри. При этом тяжело ранен околоточный надзиратель, который уже умер в Екатерининской больнице, и убитый городовой и нижний чин пехоты, случайно здесь находившийся. В соседних домах выбиты все стекла. Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов особыми прокламациями объявил вооруженное восстание на 6 часов вечера, Даже всем извозчикам предписано было кончить работу к 6 часам. Однако действия начались гораздо раньше. В три часа дня сбиты баррикады у старых триумфальных ворот. Имея позади два орудия, войска прошли сквозь всю Тверскую, сломали баррикады, очистили улицу, а затем орудиями обстреляли Садовую, куда бежали защитники баррикад. Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов запретил булочным печь белый хлеб так как пролетариату нужен только черный хлеб, и сегодня Москва была без белого хлеба. Около 10 часов вечера войска разобрали набронные все баррикады. В 11,5 часов везде было тихо. Стрельба прекратилась, только изредка патрули, объезжая город, обстреливали улицы холостыми залпами, чтобы пугать толпу. Большевик Литвин Седой писал, «Каждый рабочий стремился приобрести револьвер или кинжал». На фабриках готовили пики, кестени, кинжалы. Оружие разного рода было у повстанцев не более 250 единиц. Между тем, особых сил у оставших не имелось. Они были вооружены в основном краткоствольным оружием. Не было у них и внятного руководства. Но, тем не менее, кое-что они делать пытались. Нет, они не сражались на баррикадах, это красиво смотрится на картинах, но в реальности при преимуществе противника в стрелковом оружии не имеет смысла. Штурмующие огнем из винтовок могут просто выбить или прижать к земле защитников, а потом по стеночкам подойти. Восставшие были не дураками, это вполне понимали. Так что баррикады никто не защищал, они создавались для того, чтобы задержать на время противника. А действовать предполагали так. Группа из двух-трех человек выскакивает в тыл солдатам и открывает огонь. Принцип «беги и бей» – нормальная партизанская тактика. Кто знает, чем бы все это закончилось, но тут вступил в действие новый фактор, доставленный 15 декабря из Петербурга лейб-гвардии Семеновский полк. Отступление. Гвардейцы, какими они были. Российская гвардия являлась очень своеобразной структурой. Назвать ее элитными войсками в современном понимании нельзя. В наше время элитные войска – это части, обладающие лучшей боевой подготовкой, чем все прочие. Про тогдашнюю гвардию сказать это было трудно, тем более она не участвовала в боевых действиях с 1815 года и подготовлена, как показала Первая мировая война, была очень плохо. Это были привилегированные войска. Гвардейцы именно себя считали солью земли, презирая всех остальных. Попасть в гвардию было непросто. Офицеры там являлись исключительно дворянами. Нет, никаких законодательных ограничений не существовало. Но чтобы попасть в гвардейский полк, требовалась рекомендация одного из офицеров и единогласное решение офицерского собрания. Интересно, а откуда большевики позаимствовали правила приема в партию? Что-то уж больно похоже. Понятно, какие там служили ребята. Гвардия являлась кадровым резервом тогдашней власти. С одной стороны, бывший гвардейский офицер, пробившийся в большие чины, тащил за собой однополчан. Но существовала и иная сторона дела. В гвардии служить было престижно, но очень дорого. По подсчетам капитана Лейб-гвардии Семеновского полка Юрия Владимировича Макарова, оставившего подробные воспоминания, жизнь офицера – простая жизнь без всяких излишеств обходилось в четыре раза дороже, чем получаемое жалование. И это был не предел. В лейб-гвардии конно полку, как писал граф Игнатьев, среднего дворянского состояния хватало лет на пять. Тот же Игнатьев. Мы прекрасно знали, что жалований не увидим. А далеко не все дворяне могли позволить себе служить за собственный счет. Так что более-менее дельные люди стремились, приобретя необходимые знакомства и прочие связи, Как можно быстрее выйти из гвардии в армию или на гражданскую службу? Кто оставался, можно представить, что это были за кадры. Но все эти рассуждения касаются офицеров. Что же до солдат? В гвардии отбирали не по способностям, как теперь берут в ВДВ, а по внешности. Требовалось иметь гвардейский рост от 185 сантиметров. Тогда подобных призывников было не так уж и много. А в конкретные полки подбирали по экстерьеру. Каждый гвардейский полк имел свой тип, который и начальством, и офицерам всячески поддерживался и сохранялся в возможной чистоте. В преображенцы подбирались парни-дюжие, брюнеты, темные шатены или рыжие. На красоту внимания не обращалось. Главное был рост и богатырское сложение. В конную гвардию брали преимущественно красивых брюнетов. Семеновцы были высокие, белокурые и лицом чистые, по возможности с синими глазами под цвет воротника. Макаров Служба в гвардии была не самая плохая, кормили хорошо. Чтобы было понятно, многие призывники из крестьян мясо впервые жизни видели в армии, а гвардейская мясная порция была неплохой. Офицеры в казармах появлялись не очень часто. Служебные обязанности в осенне-зимнее время сводились к несению караулов в разных правительственных зданиях, где, кстати, тоже было принято кормить солдатиков до отвала. А офицеров еще и поить. К примеру, на суточное дежурство в Зимнем дворце каждому офицеру полагалось по две бутылки вина, по одной белого и красного. На летнее время гвардейские части перебирались в Красное село, в лагеря, но и там была не военная подготовка, а ее имитация. Так что солдатам гвардейских полков было грешно жаловаться на жизнь. Они и не жаловались. И революционные идеи в этой среде в 1905 году популярностью не пользовались. Вот такие ребята и поехали давить восстание в Москве. Революционеры прекрасно понимали, чем закончится вмешательство гвардии и пытались этому помешать. Была идея разрушить Николаевскую железную дорогу, чтобы семеновцы до Москвы не добрались. Не вышло. Полковник Герасимов свидетельствует. Все опасные места были заняты железнодорожными батальонами и жандармскими командами, как это полагается при проезде царя. Правда, революционеры тоже отличились. Группа московских социал-демократических боевиков, собиравшихся повредить железную дорогу, просто-напросто заблудились на местности и эту самую дорогу Не нашли. Как говорится, бывает хуже, но реже. С СССРами же получилось еще интереснее. Их боевая организация намеревалась взорвать какой-либо из мостов, однако на дело ребята так и не вышли. Одно из объяснений. Азов, над которым в тот момент уже сгущались обвинения в работе на охранку, имел идею фикс – взорвать департамент полиции, и все документы развелись бы по ветру. Так что боевиков он из Питера не выпустил. Они ему были нужны в городе. Так это или нет, но Семеновцы прибыли в Москву. Приказ у них был простой. Пленных не иметь. И после этого кто-то еще плачет со зверствах большевиков. При таких методах стреляют по всему, что движется, не особо разбираясь, кто прав, кто виноват. Солдаты приказ исполнили. Против баррикад применили орудие. В общем, восстание подавили и порядок навели. Новости дня. 19 декабря Вчера, как нам передают, сдались последние Прохоровцы, рабочие Пресненского района, засевшие в помещение Прохоровской мануфактуры и соседних домах. Местность пока оцеплена войсками, но сегодня войска будут сняты и отведены. Все рабочие районы спешно разрушаются, причем ведется точная регистрация всех слагающих оружие. На российских просторах В других регионах народ тоже весело развлекался. Вдоль Великого Сибирского пути образовались самозванные комитеты, советы рабочих и солдатских тыловых депутатов и забастовочные комитеты, которые захватывали власть. Сама сибирская магистраль перешла в управление смешанных забастовочных комитетов, фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог. Официальные власти растерялись. В Владивостоке комендант крепости генерал Казбек стал пленником разнужденной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла, генерал Надаров, не принимал никаких мер против самоуправства комитета. В Чите военный губернатор Забайкалья генерал Харщевников подчинился всецело всецелокомитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими народной самообороны, утверждал постановление солдатских митингов, передал релюционерам всю почтовую телеграфную службу и так далее. Штаб Линевича, отрезанный рядом частных почтово-телеграфных забастовок от России, пребывал в полной прострации. А сам главнокомандующий устраивал в своем вагоне совещание с забастовочным комитетом Восточно-Китайской железной дороге, уступая его требованиям. Деникин. Впрочем, так происходило отнюдь не всегда потому, что власти растерялись, а еще и потому, что старались на творящемся бардаке немножко заработать. Вот еще одно свидетельство Деникина. В революционное движение вклинился приходящим элементом бунт демобилизуемых запасных солдат. Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и кричам делегаций, высылаемых на вокзалы народными правительствами. Единственным лозунгом их был клич «Домой». Они восприняли свободу как безначалия и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу в особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушались ни своего начальства, ни комитетского, требуя возвращения домой сейчас, вне всякой очереди не считаясь состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении в 10 тысяч километров сибирского пути. Под давлением этой буйной массы и требований Железнодорожного комитета ленивич имевший в своем распоряжении законопослушные войска манжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам целыми частями и приказал начать перевозку всех запасных. При этом вместо того, чтобы организовать продовольственные пункты вдоль Сибирской магистрали и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали. Примечание, выделенное мной, автор, одних. Выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же, на Харбинском вокзале и на ближайших станциях. По дороге понемногу распродавался солдатский скарб. А потом, когда ничего рентабельного больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки. Для тех, кто не понял, поясню. Выдать кормовые деньги вместо того, чтобы организовать пункты питания – отличный способ эти деньги разворовать. Вряд ли дембели сильно проверяли, сколько им выдали. Вообще, путь домой Антона Ивановича Деникина потянет на приключенческий фильм. Так где-то офицеры попросту украли паровоз, подкупив машиниста, а потом опасались, что следующие за ними солдаты их найдут и разберутся. Как видим, генерал Деникин освоил некоторые особенности гражданской войны задолго до ее начала. В некоторых местах революционеры сумели даже захватить власть. Таким местом, к примеру, являлась Красноярская республика, которая существовала с 6 декабря 1905 по 3 января 1906 года. Власть в городе захватил Объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором заправляли большевики Рогов, Кузнецов, Воронцов. Правда, что делать, оказавшись у власти, Совет не знал, так что в итоге восстание вскоре подавили. Были дела и в других городах. В Ростове рабочие дружины вели бои с войсками с 13 по 20 декабря. В Екатеринославе еще дольше, с 8 до 27 декабря. Напомним, в этот город в 1896 году выслали видного большевика Ивана Бабушкина. В 1905 он находился уже в иных местах, но, видимо, не зря в Екатеринославе жил. Разбирались с этим весельем жестко. Между тем Петербург пришел в себя и стал принимать решительные меры. По инициативе главы правительства Графа Вита для восстановления порядка на Сибирской магистрали были командированы воинские отряды генерала Меллера Закамельского, который шел от Москвы на восток, и генерала Рененкампфа, двигавшегося от Харбина на запад. Позже подошел к Владивостоку генерал Мищенко, когда схлынула уже наиболее буйная масса запасных и успокоил город мирным путем. Генерал Рененкамф выступил из Харбина 22 января 1906 года с дивизии. Шел, не встречая сопротивления, восстанавливая железнодорожную администрацию и усмиряя буйные эшелоны запасных. Усмирение производилось обыкновенно таким способом. Высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком километров за 25 по сибирскому морозу 30-40 градусов по Реумюру до следующей станции где к определенному сроку их ждал порожний состав поезда. Подойдя к Чите, считавшейся наиболее серьезным оплотом революционного движения, Камф остановился и потребовал сдачи города. После нескольких дней переговоров Чита сдалась без боя. Камф сменил высших администраторов Забайкальской области, отобрал у населения оружие и арестовал главных руководителей мятежа, придав их военному суду. Так поступал и в дальнейшем. Деникин. В общем и целом из восстания ничего не вышло. Однако это совсем не означало, что восторжествовал порядок. Наоборот, все только начиналось».